В трюке, который собирались исполнить братья, Джанне следовало подняться на высоту всего лишь девяти футов. Он добился этого почти тотчас же и теперь уже упражнялся в прыжках не на доску, а на брус, стараясь сохранить на нем равновесие. Анелла, у которого от трёхмесячной работы полопались все мелкие вены на ногах, стал достигать 13 футов, но недостающих фута и нескольких дюймов никак не мог преодолеть. Сколько воли, усилий и упорства не прилагал, стараясь угодить Джани. Наконец, в припадке мальчишеского отчаяния, он сердито заявил брату, что тот спятил, окончательно спятил и просто издевается, заставляя его добиваться заведомо невозможного. Старший же, хорошо зная характер брата, его нервную и впечатлительную натуру, его способность легко падать духом и вновь ободряться, не входил с ним в рассуждения, а делал вид, что соглашается и предоставлял ему некоторое время верить, будто окончательно отказался от своей затеи.